Песнь двадцатая С моста Данте обозревает четвертый ров восьмого круга и видит на дне его обманщиков особого рода — Кудесников, волхвов, прорицателей и колдунов. Наказание их состоит в том, что у них лицо повернуто назад, слезы текут по спине, а борода падает на плечи. Вследствие оборота лица они не могут идти вперед, как обыкновенные люди, а постоянно пятятся задом, как раки. Данте плачет при виде этих необыкновенных мучений, но Вергилий укоряет его в скорби и называет заключенных здесь грешников. Прорицателя Амфиарая, волхва Терезия, Аронта. и колдунью Манто, по имени которой назван город Мантуя, родины Вергилия. Далее Вергилий указывает на Эврипида, врача Михаила Скотта, Гвида Бонатти, астролога и прорицателя Азденте, и затем по наступлении утра предлагает Данте продолжать путь. Концоны первой песнею двадцатой Я новые страдания воспою, Которую увидел в том краю. Склонился я над ямою проклятой, Наполненной слезами. В глубине толпа несчастных Двигалась на дне, Замедлив шаг, как делают В церковных процессиях, А из очей виновных Струились тихо слезы их рекой. Мне странную казалась их походка. Вглядевшись в них, увидел я с тоской, что от груди у всех до подбородка искривлены суставы и назад обращены их головы. Объят к ним жалостью, не доверял я взглядам. Не шли они, но пятились задом. Так искажать лишь может паралич, и я не мог уродства их постичь. При виде слез, что орошали градом у грешников, не грудь, но спину их, увидев образ Божий искаженным, я не сдержал читатель слез моих. Но, молвил вождь, к безумцам осужденным ужель готов принадлежать и ты, божественный не видя правоты. Питающий к преступным сострадание, подобно им творит одно лишь зло. Здесь мертвая любовь существование свое влочит. Приподними, чело, увидишь ты сейчас амфиарая трусливого, Позор родного края, под кем земля разверзлась, Поглотив его собой, а уроженцы Фив кричали вслед, Зачем сражение поля покинул ты? Меж тем, как против воли он падал вниз, Миносом увлечен. Он далеко желал проникнуть взором. И ныне, спину сделав из груди, Здесь осужден небесным приговором, Он ничего не видеть впереди. Терезия ты видишь в яме здешней. Преобразив свой пол и образ внешний, Он сделался женой. И лишь поздней, убив жезлом свивающихся змей, Вернул себе свой образ первобытный. Предвозвестивший бой кровопролитный, Колдун Аронт спиной к нему идет. Себе в горах Карары белый грот Из мрамора построил звездочет. А эта тень, которая косою закрыла грудь, Прославилась красою и силой чар — и звал ее народ волшебницею Манто. Исходила она, скитаясь многие края, но суждено ей поселиться было в том городе, где свет увидел я. Когда постигла город их неволя, лишась отца, пришла она туда, в Италию, поблизости Тироля, где высится альпийская гряда, которая двум странам служит гранью. Там в озеро Бенако по названию Вливаются ручьи со всех стремнин, Межгардаю и склоном Апенин. Из Брещи, из Тренты и Фероны, Три пастыря могли бы здесь народ Благословлять и утверждать законы. Здесь Пескиера защищает склоны, В той местности избыток чистых вод, Из озера становится рекою С прозрачной и быстрой волною и Минчо, название получив, струится в По. Но тут реки разлив, становится болотом зараженным, со всех сторон лесами окруженным. Там поселилась вещая жена с рабынями дебри неприступных, и предана науке чар преступных. Свой бренный прах сложила здесь она. Соседний люд, престившись этим краем, который был болотом огражденным, проник сюда и поспешил возвесть он город свой у манто на могиле. И манто ей назвали город в честь волшебницы. Они спокойно жили в большом числе, покуда был врагом не вовлечен в погибель Казалоди. И если бы о городе моем Другой рассказ услышал ты в народе. Не верь ему. Тебе лишь верю я. И все иные речи для меня лишь угли потухшие. Не более, — воскликнул я, — но молви посреди томящихся в позорной этой доли есть граждане известные. — Гляди, — ответил он, — вот с черной бородою, что падает ему до смуглых плеч, Тот, кто велел Влиди пересечь канаты все, Когда пошла на Трою воинственная Греция, Он был, а вгуром там извался Эврипил. И мной воспет в трагедии высокой, Которую вполне ты изучил. Вот магию, постигнувший глубоко, Микели Скотта, тощий чародей, Банати, здесь морочившие людей, корысть его в нем совесть заглушила. Азденте с ним и кается, что шило оставил он. Вот жены! Побросав веретена и спряжу и вязание, они взамен творили волхование при помощи своих волшебных трав. Идем! Звезда, где пребывает Каин, несущий терн, Теперь вблизи окраин находится у полушарий двух, Где ропот волн собой ласкает слух. Когда вчера мы шли через лес безмолвный, В лесу глухом светил нам месяц полный, Чей светлый луч в сердца от раду льет. Так говоря, он шел со мной вперед.